Да, их придется сразу отпустить. И как их задержать? Хорошо, если придет один человек, ну два, а если больше? И встреча они устроят, конечно, внезапно, так как удобно им отказаться. Но тогда все, ниточка будет оборвана. Ну нет, он все таки потянет за эту ниточку, а там будет видно, кто на ее конце. И надо быть ко всему готовым, к любой хитрости. Они ведь тоже боятся. Вот, например, позвонит сейчас телефон, и словно подслушав его мысли, на столе резко и неприятно зазвонил телефон. Сергей вздрогнул и торопливо подошел к столу. Надо же, черт возьми. "Слушаю", произнес он как можно спокойнее. "Сергей Павлович, добрый вечер. Это Мальцева из газеты. Так вы уже дома?" И Сергей с невольным облегчением ответил: Дома. И мы можем встретиться, если хотите. Мой номер 307. Он совершенно забыл о звонке этой Мальцевой, и потому был к мне сейчас особенно любезен. Видимо, из чувства раскаяния. Обещал и забыл, это уже никуда не годилось. Спасибо, я выезжаю. Голос женщины, как и в первый раз, звучал энергично, весело, даже обрадованно. Сергей положил трубку и огляделся, как будто все в порядке. и можно принимать прессу. Интересно, о чем будет спрашивать его это Майцево? Зачем он приехал в Ташкент? Или где он родился? Кто его родители? Почему он выбрал такую профессию? М да. Сергей, разгуливая по комнате, досадливо закурил и снова подошел к окну. Вид оживленной площади, мелькание огней там. Неожиданно подействовало на него успокаивающе. Ладно, решил он, как-нибудь выпутаюсь. В дверь негромко постучали. Сергей поспешно открыл и успев по дороге зажечь свет, в комнате стало уже совсем темно. На пороге стояла высокая, снуглая молодая женщина в легком бежевом платье с коричневой сумкой на длинном ремешке через плечо. Сергей отметил про себя независимый в то же время смешливый взгляд и чёрных глаз. можно? улыбнувшись, спросила она. Да, конечно, я вас жду, торопливо ответил Сергей. Женщина была очень хороша собой, и это невольно сковывало его. Присаживайтесь, сказал он. Вот на диван или к столу, как вам удобнее. Спасибо, я вот сюда сяду. Она опустилась на диван возле круглого столика с огромной хрустальной пепельницей посередине. Сейчас начнет записывать каждое слово. С беспокойством подумал Сергей. "К сожалению, я ничем не могу вас угостить", вдруг сказал он сам, огорчённый этим открытием. "Ну что вы?", засмеялась Мальцева. "Имеете в виду, во-первых, это вы у нас в гостях, а во-вторых, я пришла по делу. Кстати, меня зовут Алла Георгиевна. Это если вы захотите обратиться ко мне по имени". "Наверное, захочу", улыбнулся Сергей. "А вы раньше бывали у нас в Ташкенте?" Нет, и очень жалею. «Как же так, удивилась Мальцева. Вам же много приходится ездить. Немало, и где только не побывал. Вот, вы знаете, например, такой город. Сергей незаметно втянулся в разговор и скоро сам увлекся, рассказывая о городах, где довелось ему побывать, и где, оказывается, не бывала его собеседница. А заодно он невольно рассказывал и о делах, которые привели его туда. Диваги как всегда были сложные и запутанные. Но вдруг, осекшись на полуслове, Сергей смущенно сказал: "Я, пожалуй, инопрастно вам все это рассказываю, об этом не стоит писать. Работа у нас, как бы это сказать, экспериментаторская, что ли. Перестаньте сыродито возразила мальцева и красивые глаза глазами нахмурилась: "Как вам не стыдно?" Сергей улыбнулся. "Вы меня не так поняли, я не стыжу своей работы. Я горжусь и считаю весьма нужный пока. Но мы имеем дело с такими человеческими пороками, с такими низменными чувствами и грязными помыслами, что, вероятно, незачем пачкать в них людей. А без этого нет и нашей работы. Или вы напишете неправду, красивую такую, розовую неправду. что вы говорите? запальчиво воскликнула Мальцева. По вашему Достоевский, например, пачкал людей или писал неправду? То Достоевский и к тому же сто лет назад. Впрочем, Сергей помедлил. Я, пожалуй, не прав. Согласен. Тема преступления и наказания вечная тема. Как человеческая совесть, как жажда справедливости, как стремление к счастью